Глава четвертая, фрагмент 9 «Ты убеждаешь меня не брать такие ценные вещи, как гранатометы, подствольные гранаты к подствольнику? Иди ты в задницу с такими убеждениями, Никита!» Саня начал поспешно пихать в подсумок гранаты одно за другой. «Ишь, дурачок, до чего додумался. В пещере, сука, гранаты применять нельзя. Обвал, блин, случится может. Да хрен размером с этот остров я на твой обвал, Ермак, клал!» Мне с гранатами спокойней, и даже если есть вероятность, что завалит, пофиг. Лучше под тоннами породы смерть принять, чем в зубах какого-нибудь пещерного жителя. То-то же. Переубеждать Саньку занятие неблагодарное. Я просто сделал вид, что мне все безразлично, и продолжил заниматься укладкой рюкзака. Но он, оказывается, не унимается. Мы с тобой не просто на прогулку собираемся, если не заметил. Пещера в этом мире... Самое излюбленное место обитания опаснейших тварей. Их там, как проституток в борделе, много. И поэтому я готов весь путь стонать о том, что моей спине тяжело от рюкзака в полсотни кило весом, но при этом не облегчать его без острой необходимости. Защемление нервы или межпозвоночная грыжа не пугают. Они лечатся, а смерть нет. — Да хватит уже орать, — прорычал я. — Понял тебя, заткнись, пожалуйста. Саня опешил, хмыкнув, пробормотал. «Ну, раз понял, тогда молчу. Мы хотели построить лодку из имеющихся на острове стройматериалов, но отказались от этой затеи по простой причине. Китаец при помощи рисунков палочкой на песке объяснил нам, что таким уже занимались до нас и не преуспели в этом. Отплыть хотя бы на километр от острова Кракен, обитающий в озере, не позволяет. Приплывает, прицепляется к суденушку и бьет его об скалы. Наработанный метод, что поделаешь, поэтому выход один». Спускаться в пещеру, надеясь, что она не затоплена, и пытаться найти выход на поверхность. Факт пролегания пещеры под огромным количеством воды лучше не вспоминать, иначе подташнивать начинает. О том, что чуть не захлебнулся при прохождении разминки на арене жизни, я еще не забыл. Все собранное при кораблекрушениях китайцам мы проверили и отобрали то, что представляет ценность. В рюкзаки попали спальники из расчета по одному на каждого, много еды и до хрена оружия и патронов к нему. Основной вес составила последнее. Чем наполнить желудок, можно и по ходу пьесы под названием «Пещера» найти. А вот оружие там точно не сыщешь. Патронов тем более. Дать бы по шее китайцу за то, что не содержал единственный имеющийся в наличии гранатомёт РПГ-7 в достойном состоянии. Но нельзя. Мы должны быть благодарны за спасение. Благодарны, как без этого. Но гранатомёт всё равно жалко. Изрядно поржавел и подгнил. Надеемся, что стрелять после проведенной Сашкой ревизии он будет. Три снаряда, найденных в трухлявом ящике, выглядят как новые, потому что завернутые в промасленные тряпки. За это спасибо прежним хозяевам. Жаль, что оборонительные гранаты, которых целый ящик, тем же похвастаться не могут. Даже воду из ящика китаец вылить поленился. Но ничего, выглядят рабочими, проверку в действии тоже прошли. взрываются, куда им деваться? Взрыватели ведь в сухом месть содержались. Жаль, на все гранаты их не хватило. С патронами к калашникову и самим калашниковым не всё так хорошо, как хотелось. Есть автоматы, но не те, которые хотели бы, и патроны тоже не те. И это при том, что Советский Союз при огромной мощи его ВПК нашлёпал многие миллионы АК-47 и других более поздних модификаций, которые до сих пор лежат на многочисленных складах. но почему бы паре АКМ и паре цинков к ним не оказаться на этом острове? Нет, и еще раз нет, на острове оказались АК-74М. И трофейные автоматы, захваченные нами на корабле, тоже АК-74М. Нет, я против них ничего плохого не имею, они хорошие. Если выпущены в Союзе, хорошие. Но все наши трофейные автоматы в Союзе не выпускались». Либо китайские реплики сомнительного качества, либо уже местные, произведенные в этом мире, и тоже не ахти. Можно было бы стерпеть, если бы не патроны. Часть местного производства, часть китайского. Часть вообще непонятно кем и когда сделаны. И все на 5.45. 7.62 – ничтожный минимум, и с оружием к ним тоже беда. Все снабжение острова – корабли, плавающие по реке могучие. И все эти корабли были обычными доставщиками, а их команды, судя по трофеям, совсем не заморачивались о качестве вооружения. Эх, мне бы сейчас содержимое моей «Тойоты». Там есть всё необходимое. Помню, как тщательно готовился к отправке в этот мир, и как всё наготовленное так и осталось почти нетронутым. Обидно. Но плюсы всё же есть. Гранаты ручные, гранаты подствольные, сами подствольники, гранатомёт РПГ-7 и заряды к нему — Это все советское. Живем. Пара противотанковых мин ТМ-35, невесть как попавших на остров, так и остались нетронутыми. Древние сильно заржавевшие, лежащие под кучей хлама, они представляют немалую опасность. Кто знает, в каком состоянии они пребывают. Такие вещи лучше не трогать от греха подальше. Может, одного неудачного толчка хватить, чтобы случился большой бабах. Лучше перебдеть, чем недобдеть, как выразился бы Казимир Протков. Особо хранимая китайцам игрушка, идеально сохранившееся ПТРД, ружье, которое в Великую Отечественную войну убивало танки. Воистину уникален, товарищ, случай. То, что нам не нужно, он дает. А не нужно нам ПТРД по одной причине. Весит ружье аж 17 килограммов. С таким по пещере бегать точно не получится. Громоздкое и тяжелое для одного человека — И стрелять из него нельзя, потому что первый же выстрел вызовет кровь из ушей. Калибр 14,5 мм в замкнутом пространстве и не такую беду натворит. Все перечисленное не могло занять первое место в списке никчемности в предстоящем путешествии. Безусловного лидера получил 82 миллиметровый батальонный миномет. Это именно то оружие, применение которого в пещере просто невозможно. Хотя я все же ошибаюсь. Разок применить можно. С одной целью. «Самоликвидация». «Ермак, я тут какой-то ящик нашел», — позвал Санька, копающийся в груди бесполезно сваленного ржавого железа, который был когда-то ножами, кинжалами, топорами и, прочим, режущий, колющий, оружием. «Только ящик этот заварен по кругу и тяжелый сволочь такая. Не ящик, блин, а целый сейф». Вытащить находку я помог, потому что весит она более 100 кило. На сейф не походит. Просто большой короб, сваренный из толстенного железа. Содержимое внутри присутствует. Выяснили это путем болтания. Раньше на верхней части ящика было что-то написано краской, но она почти вся сошла вместе с ржавчиной. Интересно, что хранится внутри? Это что-то явно не длиннее метра. Потратить время на вскрытие или оставить ржаветь? «Я за то, чтобы вскрыть», — объявил свое решение Саня. «Думаю, что за пару часов справимся, потому что сварочный шов так себе выглядит». Халтурщик варил. Спорить с Бодровым не стал. Захотел вскрыть, пусть вскрывает. Только вот сомневаюсь, что за пару часов управится. Минимум шесть-семь будет возиться. Не угадал я. Звон металла, которым сопровождалось скрытие, продолжался до конца дня, а это целых пять часов. Вечером и ночью он тоже не стих. Это еще плюс семь часов до момента моего пробуждения. По громкому отборному мату, палившемуся из саниного рта, Я понял, что содержимое ожиданий не оправдало. Заставил себя встать, пошел посмотреть. Вскрытие производилось у костра и до финала пока не дошло, но лежащее в ящике уже можно рассмотреть. Крупнокалиберная снайперская винтовка «Баррет М-82» такой подарок нас ждал внутри. Со значительным запасом патронов, как ни странно. Но, как это бывает, без минусов не обошлось. Какой-то придурок зачем-то отпилил ствол, тем самым укоротив винтовку до метра. Примерно пятьдесят сантиметров отхватил, сука такая. В итоге вместо семисот с чем-то миллиметров мы имеем ствол двадцать сантиметров с хвостиком. «Ермак, скажи честно, ты тоже это видишь? Или у меня от звона железа крыша поехала?» — устало спросил Саня. «Нет, не поехала. Барретт укорочена. Варварским методом». Ножовкой по металлу ствол пилили, судя по срезу. Напильник здесь есть. Надо бы фасочку снять, чтобы красивше смотрелось. Она будет стрелять? Округлил глаза Санек. Да, друган, короткий ствол стрельбе не помешает. В пещере это даже плюс. Меньше веса отдача. Точность там все равно без надобности. Сошки снимем, еще вес снизим. Надо вытаскивать. Хоть и покалеченная, Барретт, но она нам не навредит. Калибр что надо для крупных тварей. Выходить из-за раскуроченного ящика винтовка не захотела, поэтому пришлось потратить еще три часа времени на ее извлечение. Проверив работоспособность, мы с чистой совестью легли спать. Отдохнем, а затем в путь.